Питер разыскал Грира в палатке Ворхеса. С тех пор, как вернулась Алиша, они почти не разговаривали. Майкл тяжело переживал неудавшийся рейд, и Питер благоразумно держал дистанцию, понимая, что Грира гнетет не только бремя ответственности за батальон. За долгие часы, проведенные в этой самой палатке, он почувствовал, Грир и Ворхес больше, чем приятели. Сейчас майор горевал по погибшему другу. В палатке горела лампа. Майор Грир. Да, войдите. От натопленной печи было тепло и уютно. Майор в камуфляжных штанах и футболке сидел за столом Ворхиса и разбирал бумаги. Рядом на полу стоял большой ящик, наполовину полный личных вещей. Джексон. А я всё думал, когда вы появитесь. Грир откинулся на спинку стула и протёр покрасневшие глаза. Вот, взгляните. Он протянул верхний лист из лежавшей на столе стопки. Портрет женщины и двух маленьких девочек. Настолько чёткий, что Питер сперва принял его за фотографию, которые делали в старое время, но потом догадался, это рисунок углем. Портрет был поясной. Женщина сидела, держа на коленях младшую девочку с снежными пухлыми щёчками, а старшая стояла за ними слева от женщины. Малышке Питер дал бы года 3, а её сестре лет 5, не больше. Грир протянули ещё несколько листов. На них изображалась та же Троица в той же позе. Это Вурхис нарисовал, грир кивнул. В отличие от большинства, Кёртис поступил на службу довольно поздно. Хотите верьте, хотите нет, но до батальона у него была жена, две дочери и своя ферма. Что с ними произошло, то, что неизменно происходит в таких случаях, пожал плечами майор. Питер снова вгляделся в рисунки. Сколько старания в каждом штрихе, в каждой детали, в лукавой улыбке женщины, в огромных, как у матери, глазах младшей девочки и пышных, словно взъерошенных ветерком, кудрях старшей. Что кружится над портретами, серая пыль или пепел воспоминаний. Наверное, он нарисовал их, чтобы не забыть, проговорил Грир. Петров вдруг стало неловко. Что бы ни значили эти портреты для чужих глаз, они не предназначались. «Майор, могу я спросить, зачем вы их мне показываете?» Грир аккуратно сложил рисунки в картонную папку и вернул в ящик. Говорят, человек жив до тех пор, пока его помнят. Теперь семью Кертиса будете помнить и вы. Майор снял с шеи цепочку, на которой висел ключ и запер ящик. Но вы явились по другой причине. Вы решение приняли. «Да, сэр, завтра утром ухожу». «Понятно». Задумчиво протянул майор, очевидно ожидавший чего-то подобного. Все пятеро, надо полагать. Нет, Сара с Холлесом поедут с колонной. И Майкл тоже, хотя он еще об этом не знает. Получается, уходите вдвоем. Вы и ваша загадочная девочка. Да, мы с Эмми. Эмми, кивнул Грир. Питер думал, майор начнет его отговаривать, но тот лишь предложил. Возьмите моего коня. Он надежный, не подведет. «Я распоряжусь, чтобы часовые вас пропустили. Оружие понадобится?» «Да, если позволите забрать». «Хорошо, об этом тоже распоряжусь». «Спасибо, сэр. Большое спасибо за все». «Бросьте это мелочи». Грир задумчиво смотрел на свои руки. «Понимаете ведь, что это самоубийство? Иначе и не скажешь, раз в одиночку на гору едете». «Возможно, но это самый оптимальный вариант». Оба замолчали, без слов отдавая друг другу должное. Питер думал о том, как сильно ему будет не хватать мужественного, сдержанного Грира. «Ну, тогда до свидания». Грир поднялся и пожал Питеру руку. «Если попадете в Кервилл, обязательно разыщите меня. Хочу знать, чем он закончится». «Чем? Что закончится?» «По-прежнему сжимая руку Питера, майор улыбнулся». «Сон, Питер, сон».